Глава 47. Райкер. Январь. 2166 год. Солнечная система. Полковник. Они умирают. Полковник выпятил подбородок. Верный признак того, что меня ждет тяжелый бой. В прошлом году организация «Дула» начала нападать на склады и фабрики, производящие продовольствие. Большинство этих попыток были лишь символическими. Декларации о намерениях. Но в ходе трех последних терактов они уничтожили припасы групп, которые и так уже находились в бедственном положении. Теперь у них уже закончилось продовольствие или скоро закончится, а на календаре была лишь середина января. Если они не начнут есть друг друга, то к весне умрет несколько сотен людей. К сожалению, в текущем политическом климате ощущалась явная нехватка сочувствия. Для большинства гибель двух групп — Означало только то, что в очереди на иммиграцию стало двумя конкурентами меньше. Больше всего запасов было у США, у Анклава Веры и у шпицбергенцев. Но они твердо заявили о том, что никому помогать не собираются. Шпицбергенцы в особенности пытались растянуть свои запасы так, чтобы их хватило подольше. Их урожаи с каждым годом уменьшались. Через несколько лет шпицбергенцы станут нищими. Три часа я уговаривал, умолял и угрожал, и не добился ровным счетом ничего. Они знали, что я их не брошу, и поэтому понимали, что мои угрозы — это блеф. Все это вызвало у меня такое отвращение, что я разорвал видеосвязь, даже не попрощавшись. Гомер, следивший за всем, посмотрел на меня из окна чата. Черт побери, мы прямо между молотом и наковальней». Я мрачно кивнул. «У меня закончились идеи» по крайней мере, на данный момент. «Дальше будет еще хуже, ведь климат не улучшается», добавил Гомер. «Многие группы не производят достаточное количество продовольствия и выживают только за счет резервов». «Спасибо, Гомер. Умеешь ты поддержать. Именно это сейчас мне и нужно». Гомер пожал плечами. «Ну да, на самом деле он не пытался меня разозлить». «Что нам нужно, Райкер?» «Так это заняться фермерством». «Гомер, мы это уже обсуждали. Да, можно построить фермы там, где раньше были тропики. Но они просуществуют лет 20, не больше. И нам придется создавать инфраструктуру. Ведь сейчас сельскохозяйственная инфраструктура находится в бывших умеренных зонах». Гомер уставился в пустоту, поглаживая подбородок. «Я все думаю про космические станции. Что-то не дает мне покоя». Я собирался возразить, но Гомер поднял руку, останавливая меня. «Знаю, Райкер, слишком сложно. Мало людей на космической станции, слишком большой риск. Но мне кажется, что мы просто рассматриваем проблему не под тем углом». Я вяло пожал плечами и начал отвечать, как вдруг Гомер крикнул "Черт!" и застыл. Я представил себе, что в Гомера попала ракета и запаниковал, но он сразу же ожил. «Артур погиб», — сообщил Гомер. Я еще никогда не видел его таким разъяренным. Только что пришла телеметрия от беспилотников, которые работают в окрестностях Сатурна. Он осматривал какие-то обломки, как вдруг произошел ядерный взрыв. Сейчас я получаю отчеты от беспилотников, которые находятся дальше от него. Гомер вздохнул. Мина ловушка. Выяснить, кто ее установил, невозможно. Я несколько раз говорил ему, чтобы он опасался таких штук. Он забыл об осторожности. Он запасную копию сделал, спросил я, уже зная ответ. Хранить копию на борту корабля легко, но в таком случае, как этот, довольно бессмысленно. А у всех остальных нет места на то, чтобы хранить чужие копии. Именно поэтому в моем списке дел был пункт построить хранилище на космической станции в Солнечной системе. И как и 99% моего списка дел, ему был присвоен статус «когда-нибудь». Я помолчал, мысленно оплакивая Артура. Да, он был нытиком, но все-таки он один из нас. Гомер смотрел на меня выжидающе, и, собравшись силами, я взял себя в руки Так, Гомер, поручи беспилотникам собрать все, что можно, а я поговорю с полковником. Похоже, нам снова придется менять расписание. Без четвертого Боба мы не справимся. «И кажется, нам все таки нужна матрица для хранения». «Хм, есть и альтернатива», — заметил Гомер. «Часть принтеров мы выделили для моих проектов, связанных с поисками ресурсов на Земле. Не могу сказать, что они простаивают, но, по крайней мере, полковник Баттерворт не нависает над ними и не опаляет их своим дыханием». Я рассмеялся, представив себе этот неожиданный образ. «Да, Гомер прав». Я кивнул ему и отправил Биллу некролог Артура для архивов. Как только Чарльз вернется на орбиту Земли, мы устроим поминки».